Глава 15: Я плотно смыкаю веки и сижу несколько секунд. В детстве так не раз делала, когда было страшно. Но как и тогда, сейчас проблемы не растворяются, если просто закрыть глаза. Не хотят исчезать, как и двойка когда-то в дневнике, как дырка на новых школьных колготках, как папин чемодан у порога, когда он решил, что одному ему будет жить легче и лучше. Снова открыв глаза, Я еще раз смотрю на полоску с тестом. Две черточки. Их две, как не всматривайся. Малыша я хотела давно, мне ведь уже почти двадцать Не то чтобы спала и видела, как пою колыбельные или выбираю в магазине ползунки, то есть овуляшкой на всю голову, как говорил Коля про свою сестру, которая мечтала забеременеть последние четыре года и только об этом и говорила, я не была, хотя и плохого в этом ничего не видела. Но сейчас одно дело родить желанного ребенка в семью, где его ждут, где есть любящие мать и отец, и совсем другое — вот так. Я в полной заднице, и я одна. Богдан уверенно хороший мужчина, но у нас с ним был просто секс. Классный, запоминающийся, но всего лишь секс, и он мне больше не позвонил». Не могу сказать, что я ждала его звонка каждую минуту с потными от волнения ладошками, заглядывая в телефон. Безусловно, рыжий медведь зацепил меня. Мне с ним было так хорошо, как уже давно не было. Даже с Колей, когда мы еще были вместе, и считалось, что любили друг друга. Может, Богдан помирился с женой? Всякое ведь бывает. Может, любит ее так сильно, что даже готов был простить измену. А то, что ребенок был от него, в этом у меня сомнений нет. С Коли у нас секс был довольно давно, еще в прошлых месячных, так что тут можно исключить его отцовство. Ребенок от Богдана, от этого здоровенного, грубоватого Верзилы, который подвернулся под руку, когда у меня был раздрай в душе. У меня нет привычки сожалеть о былом, поэтому и о встрече с ним я жалеть не стану. Мне было хорошо... С ним за те пару дней удалось отрезать от себя мужа-предателя, понять, что в мире есть много хороших мужчин, а то, что не позвонил... Ну, я не виню его. Насильно ведь мил не будешь. Однако моих нынешних проблем все это понимание не решает. От мыслей и эмоций я чувствую такую жуткую усталость, что начинает болеть голова. А еще и вина выпилась девочками. Мне нужна пауза, иначе с ума сойду. Перерыв нужен моральный и физический. Я будто механическая кукла встаю, заставляя себя двигаться, иду в душ намыливаюсь густой пеной любимого геля для душа, гулко вдыхая аромат. Не тошнит, не мутит, прислушиваюсь к себе. Да и не должно еще. По идее, там срок еще сколько две недели от зачатия. Это еще даже не ребенок. Да, совершенно не ребенок. Точка, клетка! «Может, оно там вообще жизнеспособное, и организм его в ближайшие дни отторгнет?» «Так же бывает?» Я пытаюсь вызвать у себя эти мысли. Не думать о погрешности случайного секса, как о живом ребенке, только вот совсем не получается. Я даже не замечая сама, сначала вдруг глажу живот мочалкой очень осторожно, задерживаясь в самом низу. Сама себя отдергиваю. «Плод меньше точки!» и не плод даже еще вовсе. Замотавшись в большой банный халат, потому что меня почему-то начинает моросить нервы, я иду и включаю фильм «Надо что-нибудь покровавее», чтобы адреналин жахнул и вытеснил все эти сопли из меня. И я даже нахожу нечто такое — апокалипсис, зомби, кишки, мозги по всему экрану. И вдруг, когда уже проходит добрая половина фильма, и я втягиваюсь в сюжет — Оказывается, что главная героиня беременна, и теперь ее главная задача не просто выжить и добраться до последнего оплота человечества, но и сохранить беременность и родить ребенка. Я понимаю, что этот ребенок героини в фильме всего лишь мотив возрождения, обновления, надежды на будущее, когда все плохо, но сама я получаю от просмотра совсем другой эффект, чем ожидала. Наблюдаю, как героиня из последних сил добирается в место обетованное, пройдя кучу опасностей, падает на полу самой двери и шепчет своему животу, что все хорошо. А потом на фоне бойни за человечество она рожает здорового мальчика и прижимает его к себе со словами: Все хорошо, малыш, все хорошо, мы с тобой больше не одни. Фильм заканчивается, а я остаюсь сидеть в кресле без движения. Дурацкий фильм. А у меня не все хорошо. В мире героини зомби-апокалипсис, и они с ее ребенком не одни, а у меня нет апокалипсиса, но я и мой ребенок внутри совершенно одни. Мы никому не нужны. Я никому не нужна. Что я дам этому ребенку? Чем смогу наполнить его жизнь? Мизерные декретные, и то до полутора лет. На такую сумму вдвоем с ребенком не выжить. Боже, нам ведь даже жить будет негде, потому что Коля с его адвокатом оставит нас ни с чем. Тем более, когда Николай узнает, что я беременна от другого. Официально ведь брак еще не расторгнут, и он найдет, как это пришить к разводному процессу и дележке имущества. Что мне делать? Какой тут выход? Для кого-то он был очевиден, а я... Я не знаю, как поступить, мне страшно. Прижав руки к животу, я прикрываю глаза... Я хотела ребенка, а теперь раздумываю над тем, чтобы убить его или оставить. Нет, я не осуждаю женщин, которые прибегают к абортам. Это их дело, их право. Есть разные ситуации, и не думаю, что каждая из них с легким сердцем в припрыжку бежит на эту процедуру. Не осуждаю, но для себя решила, что делать не буду никогда. Но, как говорится, расскажи Богу о своих планах». Вдавив ногти в ладони, я решительно хватаю телефон и звоню своему гинекологу. Мы с ней немного общаемся, потому что она водит на индивидуальные занятия ко мне своего мальчика. «Александра Игоревна, добрый вечер. Это Карина». «Здравствуй, Карина. Что-то случилось?» — спрашивает врач. «Кое-что. Я, кажется, беременна». Пару секунд Александра Игоревна молчит, видимо, оценивает... Я сообщаю ей эту новость как радостную или как прискорбную. «Это проблема?» «Кажется, да. Внутри все леденеет, и мне приходится сжать челюсти, чтобы в трубку не было слышно, как начинают стучать от напряжения зубы». «Срок? Когда были последние месячные?» 6 сентября. Календарь показывает задержку в восемь дней, и тест положительный». «Не страшно, Карин». Отвечает обыденным голосом, будто мы обсуждаем погоду. «Приходи завтра к десяти в клинику. На таком сроке все решается быстро и легко». «Хорошо. Спасибо». Я отключаюсь и продолжаю сидеть без движения, смотрю в одну точку, запрещая себе думать и анализировать. Это верное решение. Ты сама это знаешь, Карина, верная. Ночь проходит как в тумане, будто я в каком-то забытье, а не во сне. Мне снятся отрывки из фильма, который я посмотрела накануне, только иногда я там зритель, а иногда главная героиня. Проснувшись в холодном поту около пяти утра, я встаю и иду делать повседневные дела, стараясь концентрироваться на них, а не на мыслях. Принимаю душ, загружаю стирку, пью чай, почему-то отставив банку с кофе. Когда иду на остановку, прилагаю усилия, не разрешая себе смотреть в сторону детских площадок и дорожек к детскому саду, по которым, как цветные горошинки, сейчас катятся дети в сопровождении родителей. В школе я предупредила директора, что на пару дней уйду на больничный, а может и не понадобится пара. Завтра уже выйду. На остановке много людей, и я решаюсь пройти пешком. Тут недалеко. За полчаса дойду. Погода дурацкая. «Город стоит в осеннем золоте, ветра почти нет, пахнет влажной листвой». «Нет, на самом деле она прекрасна, просто настроение у меня не то». «Мама, смотри, Даня опять блеванул!» — слышится сзади тонкий голосок. «Я зачем-то поворачиваюсь и наблюдаю картину, как вокруг коляски скачет маленькая девочка лет пяти, а на самой коляске склонилась молодая женщина». Она что-то воркует, вытирая малыша салфетками, улыбается, выглядит уставшей. Наверное, этот Данька ночью спать не давал. Но какой-то... светлый, что ли. Слезы сами начинают катиться по щекам, и я вскоре отворачиваюсь, чтобы никто не увидел. Сажусь на лавочку в сквере, пытаясь успокоиться и продышаться. Нужно взять себя в руки. Все аргументы я уже вчера себе привела. А если... А если нет? Если не все, я ведь привела только против, а как же за? Почему не выслушала в своей голове и их? А как же теплая ладошка в моей ладони, первая беззубая улыбка только для меня, первый шаг и истинная гордость за первый удачный поход на горшок, а стих на утреннике в садике. Разве эти аргументы можно отбросить? Героиня вчерашнего фильма решилась рожать во время зомби-апокалипсиса. Чем я хуже, чем слабее? Я встаю и иду дальше. В клинику нужно к десяти, нельзя опаздывать. Нужно сделать УЗИ и убедиться, что тест не ошибся, и послушать свое сердце. Оно подскажет, что делать. Но кажется, слушать придется не только его. Это я понимаю, когда выхожу из-за угла дома ко входу в клинику, потому что прямо у порога, сложив свои громадные ручища на груди, стоит. Богдан.